Глава пятая. Я все скажу, только не убивай, выпалил проводник. Кто этот человек и куда вы шли? Задал первый вопрос. Наемник, его нанял какой-то граф, чтобы убить Варнака. Шли мы на стоянку Семёныча, У него тут в двадцати километрах дом на дереве, и мы думали, что он там сейчас. Всем, кто обустраивается, дают карту, где лучше всего расположить дом или карту с домом предыдущего владельца. Прошу, не убивай, помоги мне, и я заплачу тебе 20 горошин. А если поможешь добраться до деревни, еще двадцать. Считай, месячную норму сделаешь сразу. — Что за деревня, где принимают горошины? Что они знаешь? — спросил я. — Рядом с нашей деревней. Наша ближе к стене, а все расположенные на дороге принимают горошины. И там есть лавка. Идешь к старости, и он все оформит. Я даже познакомлю тебя с ним. Мировой мужик. Всегда можно договориться мясо сдавать. Лишняя копейка никогда не помешает. Кривясь от боли, рассказывал мой пленник. А я смотрел за ним. Внимательно наблюдаю, чтобы не преподнес мне сюрпризов. Единственный минус — быстро темнеет, и долго допрашивать не получится. Что случилось с Семеночем? только честно скажи, а не в Римне? Если честно, то с местными бандитами он схлестнулся, отказался дань платить. Есть тут такие, догона их было пятеро, а после осталось трое. Поговаривают, что он двоих и прибил, но и они его завалили. Схрон у него где-то был, Все искали, но не нашли, а там было чем поживиться. «Он ведь долгожитель на границе, вот-вот должен был на поселение уйти, но не дожил совсем немного. Прошу, отпусти меня, не обижу, да и место это оценят», — запросил проводник. «Прости, но ты сам пришел ко мне и привел убийцу, а значит, по закону ты соучастник, ничего личного», — сказал я, вставая и поднимая меч. «Не убивай, я расскажу, где искать семеновский клад. Я следил за ним несколько раз, примерно знаю, где он может быть». Ну и где? Не опуская меча, спросил я. Дальше в лесу у него должна быть еще одна Лешка, но я так ее и не нашел. Но мы можем вдвоем поискать, я я тебе покажу. Кривясь от боли, сказал мой пленник. Прости, но доверять тебе я не могу, а оставлять в живых, тем более, ведь это ты привел бандитов к дому Семёныча, — спросил я. Метнувшийся в сторону взгляд сказал мне, что я угадал. Опустив конец меча вниз, нанес резкий удар в шею, перерубая позвонки. Конечно, будь время, я бы допросил его подробно. Но его у меня не было. Шариться по темному лесу не лучшая идея. Да еще можно нарваться на камни силы. Первым делом стал снимать одежду с проводника, не гнушась тем, что она вся в крови. Сейчас мне не до разбирательства, главное унести ее отсюда, пока зверье не набежало. Управился минут за пять, складывая одежду на плащ-палатку. Следом взялся за наемника, и тут пришлось повозиться, разбираясь, как снимаются доспехи и ослабляются ремни. На удивление, вещей образовалось очень много, и большая часть их была в крови, но отмывать мне их было некогда. Сделал две связки. Одну с одеждой, вторую с вещами и оружием. Связав две охапки, первым делом взял оружие и сумки, потащив их к присмотренному мной дереву. Сто метров в темноте пройти было непросто, да и уже практически ночной лес сильно отличался. Мне повезло, и выбранный дуб я не пропустил. Закинул веревку на ветку, а второй конец привязал к вещам, быстро забрался на нижний ярус веток и поднял оружие, после чего закрепил его. Вернувшись за одеждой, повторил процедуру, после чего решил, что копья мне не помешают, и вернулся за ними, добравшись до дерева в третий раз. С трудом смог подняться на нижние ветки, так как сил совершенно не было, но заставил себя не расслабляться и поднял все вещи намного выше, опасаясь, что звери попробуют добраться до них. Сам уселся на ветку, рядом положив копья. Топор засунул за рубаху, решив, что нужно сделать к нему петлю для руки, иначе можно потерять его. Меч засунул в простые ножные, выданные на границе, после чего немного расслабился. Очень хотелось пить и есть, но фляга была пустой, а спускаться вниз не рискнул, да и не видно уже ничего. Как провалился в сон, даже не заметил. Настолько был вымотан физически и морально. Ночью снились какие-то страшилки, да и спать на дереве — еще то удовольствие. Пару раз просыпался и не мог понять, где нахожусь. Одно хорошо, что привязал себя, а то точно мог упасть. Пробуждение утром было не из приятных. Все тело затекло, ноги вообще как отнялись от сидения на ветке, и пришлось постараться, чтобы размять тело. Первое, что хотелось, — это напиться. А воды рядом я не видел. Но уверен, она где-то есть, надо только поискать. А ведь я ушел на два километра от дороги, и тут должны быть камни-силы, ко от которых появляются мутировавшие звери. Еще хотелось есть, но это можно отложить, так как оставаться тут нельзя. Ведь проводника могли начать искать, и когда найдут его тело, то находиться рядом я не собирался. Подождав еще полчаса, убедился, что видно уже достаточно хорошо, и зверей вокруг нет, осторожно спустился вниз, оставив почти все вещи на дереве. Размялся и, взяв в левую руку копье, а в правую меч, двинулся в сторону низины, где, возможно, найду воду. Вот что такое неудача и как с этим бороться. Эта мысль пришла ко мне, когда я не заметил камень, оказавшийся за торчащей корягой, на который я наступил. Резкая зубная боль и небольшая боль по всему телу не дали сразу понять, что я сделал, а вот рычание впереди быстро заставило меня собраться. Я наступил на камень силы, вызвав появление мутировавшего зверя. Уже через секунду из-за дерева показался ежик размером с собаку, очень быстро бежавший ко мне, раскрыв свою зубостую пасть. Успеваю упереть конец копья в землю и, присев, направляю в сторону зверя. Ежик оказался довольно глуп и налетел прямо на копье, которое втыкается в его пасть. Он хрипит, дергается и вырывает копье из рук. Ну а я, вскочив, рублю мечом по его защищенной иголками морде. Мне потребовалось два удара, чтобы добить зверя, и я даже не успел толком испугаться, так и стоял, пялясь на труп ёжика. В себя пришел быстро, осмотревшись и убедившись, что других зверей нет. Обернулся к месту, где наступил на камень, и увидел горку песка. Ковырнув её, нашел горошину, размером с перепелиное яйцо, невзрачная круглая с рифлеными боками, как сморщившийся виноград. Держа ее в руках, ощутил небольшую боль, которую она причинила моим порванным каналам. «С почином!» — сказал я вслух, удивившись изменившемуся голосу. «Мне срочно нужно найти воды и напиться, а то жажда начинает мучить уже очень сильно». А во рту все пересохло. «Вроде читал, что можно пить кровь убитых мутантов и есть их мясо, но сейчас не рискну это сделать, да еще и неизвестно, как это скажется на моем теле. Вполне возможно, что она причинит не меньшую боль, чем горошина, поэтому проверять это сейчас точно не буду». Единственное, что я сделал, это нанес метку на ближайшее дерево, чтобы через пару недель проверить гипотезу, что вместе убийства зверя вырастет новый камень. Еще меня заинтересовали иголки на теле ёжика, которые можно попробовать использовать, да и знаю, что мясо у ежика вполне съедобное. На обратном пути нужно будет взять с собой немного да и посмотреть, может что еще пригодится. Дальше шел, осторожно ступая и смотря куда иду. Но воды все не было, и это напрягало. К счастью, через час я ее нашел. Небольшой ручей чистейшей воды, прозрачной и очень холодной, от которой ломило зубы. Пить её было не очень удобно, но жажда была уже невыносимой мукой, поэтому пил долго и много. Тут же сделал привал и решил отдохнуть. Набрал флягу воды, а затем принялся отмываться от крови, да и надо было посмотреть, что с моей раной на ноге и промыть ее. Мне повезло. Рана оказалась неглубокой, а, возможно, это хорошая регенерация у тела, но мне вчера она оказалась намного больше, да и края уже сошлись. Сразу снять повязку не удалось, пришлось мочить ее в воде, чтобы не оторвать вместе с засохшей кромкой. Осмотрев ее, решил, что нужно перевязать чистой тряпкой, для чего снял куртку и оторвал второй рукав. Решив, что бинты нужны в любом случае. И другого варианта я сейчас не найду. Сделав повязку, попробовал отстирать первый бинт, Но получилось так себе. Но выбрасывать не стал, привязав к верху рюкзака для просушки. К сожалению, оставаться тут нельзя, а значит, нужно возвращаться и идти дальше, к Семеновскому жилью. Есть все шансы, что сегодня искать пропавших никто не станет. А мне ведь еще нужно спрятать трупы, если их еще не расточили звери, что было вполне вероятно, так как ночью я точно слышал рычание и кто-то дрался в стороне, где я бился с наёмником. Час потратил на возврат, стараясь идти по своим следам и, дойдя до дуба, на котором провел ночь, направился к месту сражения. Уже издали заметил, что тел нет, а вся земля вокруг перерыта. Подойдя ближе, увидел, что мои ловушки раскопаны, да и две другие тоже, и, похоже, в них кто-то попался. Было видно, что тут шла неслабая драка за трупы людей, да и куски вырванной шерсти, следы крови говорили сами за себя. Убедившись, что тел нет, Выдохнул с облегчением, так как теперь не нужно думать, куда их девать. Поэтому вернулся к дереву и спустил все вещи вниз. Как мог, постарался убрать следы своего пребывания, а потом нагрузился вещами, отправился в сторону ручья, где планирую сделать привал. По дороге, добравшись до ежика, потратил час, чтобы вырезать длинные иглы, которые точно можно использовать. С собой взял 30 штук, а сотню прикопал неподалеку. Еще вырезал кусок мяса на 5 килограмм, потратив ей еще час. Поэтому, когда добрался до ручья, уже было время обеда. Развел костер и, поставив котелок с водой, положил туда приличный кусок мяса, а когда вода вскипела, слил ее, добавив новый, и уже посолил, добавил черного перца, который выдали с вещами. Параллельно занялся копчением мяса, нарезав длинными полосами и посолив, разместил на шампурах из веток у самого костра. С трудом дождался, когда сварится мясо, после чего засыпал туда гречневой крупы, решив сделать кашу с мясом. А пока она готовилась, съел несколько кусков ежатины, приготовленной на шампурах. Вкус был обалденный, и, к моему удивлению, мой организм никак не прореагировал на то, что мясо было магически измененного животного. Что, конечно, радовало. Следом подошла каша, и я, довольный, расположился у костра, достав тетрадку и решив почитать немного перед дальней дорогой. Жить в Семеновском доме я не собирался, уж слишком приметное место, где меня будут искать в первую очередь, а то, что будут искать, я не сомневался. Как описывалось в тетрадке, самым опасным временем в дикой зоне Забайкалья были весна и осень, но сложнее и страшнее, конечно, считалось весна. Зимой поиски камней затруднены снегом, поэтому к весне их накапливается много. И когда сходит снег, любой неожиданно сработавший камень может вызвать такое явление, как гон. Это когда животные бегут по лесу, и от этого срабатывают другие камни, что в итоге вызывает настоящую лавину зверей, и все они представляют неуправляемое скопление животных. В какую сторону они пойдут, никогда известно. но если рядом есть адепты хаоса, то они обязательно направят их на пограничную зону. По неподтвержденным данным, они могут специально собирать их в очень большие группы, гоняя по диким лесам, а потом направляя в сторону деревень. Поэтому каторжникам и сынным рекомендовалось в это время прятаться и не выходить на сбор камней. Собственно, на этом я и закончил чтение, так как нужно еще разобраться с трофеями и решить, что брать с собой, а что припрятать. Для начала занялся одеждой и, разложив ее у ручья, вначале замочил в воде, а затем попробовал отстирать, что получится. К сожалению, полностью отстирать не удалось, но в любом случае она мне пригодится в будущем, ведь в таких условиях она быстро выйдет из строя. Да и мне выдали тканевую одежду, а у наемника и проводника она почти вся была из кожи. Обувь придется выкинуть или использовать на запчасти для своей, а может и зашить, но точно этим буду заниматься не сейчас. Простернув вещи, отложил в сторону. Броня была не очень удобная, да и размер в полтора раза больше, чем нужно. Есть у меня идея, как использовать ее, но это тоже не в ближайшие дни. Единственное, что мне подошло, — это наручи и шлем, а остальное придется тащить на себе до моего дома. Меч наемника был лучше моего, но тяжелее и длиннее, поэтому и тут мне не повезло. Хотя через месяц, если усиленно буду тренироваться, то будет в самый раз. Щит неплох, сантиметров шестьдесят в диаметре, деревянный, обшитый кожей, в два слоя с металлическими накладками. Тяжелый, но можно привыкнуть. Дальше осмотрел тубус проводника... И, к удивлению, обнаружил там небольшой лук, два десятка стрел и три сменные тетивы. Понятно, что пользоваться луком быстро не научишься, а вот сделать арбалет, может, и выйдет. Понятно, что надолго его не хватит, но это будет неплохим подспорьем, когда буду разбивать камни силы. Даже один выстрел может спасти от серьезного ранения и добавить шансов в схватке. Дальше были две фляги, два ножа, один из которых можно метать, один хороший кинжал и мачете. А вот в сумках было на что порадоваться. В сумке проводника в самом низу лежали завернутые 20 горошин, вероятно, плата за услуги от наемника. Еще было огниво, сухари, немного перловой крупы, соль, приправа. Набор для оказания помощи в случае ранения и, главное, один флакончик малого исцеления. У наемника, помимо огнива, соли и приправы были небольшой плоский котелок, небольшой мешок с монетами, 5 штук по рублю и 20 копеек. Насколько могу судить, сумма не маленькая по местным меркам. В подкладке тоже были горошины, но всего 10 штук и 3 в кармане. Видно, что свежие, а значит, путь до Семеновского домика был непростым. Вещей выходит много, но бросать их тут или пытаться спрятать не вариант. Уверен, местные следопыты их найдут, да и в ближайшее время появляться в деревне не собирался. Единственное, что решил спрятать, так это рваные штаны и обувь. Тащить их с собой мне сейчас точно не стоит. Мой рюкзак стал намного тяжелее, да еще и сумку пришлось набить полностью, что довольно мешало, и в таком состоянии я двинулся в сторону востока, где был дом Семеновича. Двигаться по лесу, да еще и груженным было ой, как непросто. За спиной груз килограмм под 30. Поэтому, когда приметил ельник, решил оставить часть рваной одежды, но все равно рюкзак был очень тяжелым, и приходилось часто делать привал. Но я старался придерживаться высокой скорости, насколько это возможно. Даже не остановился, когда сильно проголодался, стараясь идти по тропе, проложенной предыдущим владельцем. Да и тут уже прошли наемник с проводником, поэтому путь относительно безопасен. По дороге нашел два места, где были следы схватки. Явно из-за задетых камней, которые выросли на тропе. Только к вечеру добрался до дома Семёныча, расположенного на огромном ветвистом дубе. Тут встала дилемма — идти дальше или остановиться переночевать в доме. Вероятность, что сюда отправили еще кого-то, очень мала. Но и рисковать не хотелось. Однако уходить дальше в дикую зону значит подвергать себе риску, ведь я нагружен без разведки местности далеко не уйду, да еще и с грузом. До темноты еще пару часов, но этого времени не хватит, чтобы уйти далеко, и, по большому счету, не спасет от преследователей, если они появятся перед заходом солнца. А мне нужно нормально выспаться и восстановить силы. Да и хочется проверить, как обустроено жилье предыдущего владельца. Решаюсь припрятать вещи рядом и осмотреть все вокруг, поэтому вначале сгружаю их у тропинки и, взяв в левую руку щит, а в правую меч, направляюсь к дереву, на котором построен довольно внушительный шалаш. К счастью, ко мне рядом не обнаруживаю, зато видны недавние следы пребывания людей — открытый лаз наверх, подъем в виде веревочной лестницы. Закидываю щит на спину, а меч убираю в ножды на поясе, после чего осторожно поднимаюсь наверх. Сам домик расположен на самом верху и состоит из одной большой комнаты. У ствола дерева сделан очаг, выложенный из глины и камней, а труба сделана из двух половинок полого ствола. Довольно уютно, но в то же время и просто. Видно, что тут похозяйничали незваные гости, разбили примитивную глиняную посуду, перерыли все, отодрали старые шкуры со стен в поисках наживы. Но в целом для ночевки место очень неплохое. Решаю, что стоит рискнуть и заночевать тут, а не рисковать искать такое место по дороге. Быстро поднимаю вещи наверх и, вооружившись мечом, щитом и копьем, отправляюсь на разведку. От дерева идет еще одна тропа, не такая нахоженная, но все же тропа. Вот по ней и направляюсь. Через полчаса выхожу к довольно широкому ручью, через который перекинуты три ствола деревьев, связанных между собой. Вначале прохожу на ту сторону, и сразу попадается камень на тропе. Обхожу его стороной и через десять метров натыкаюсь еще на один. И все они примерно по колено, а значит, звери из них могут быть немаленькими. Собственно, камней тут много, и явно никто не зачищал эту местность. А это означает, что преследователям будет непросто пройти тут. В голове сразу рождается план, как увести от себя преследователей, Для чего начинаю вытаптывать тропу, проходя по ней несколько раз в одну и в другую сторону. Сломал несколько веток, якобы неаккуратно наступив на них. В одном месте бросил обрезок веревки, как будто случайно уронил. Думаю, этого хватит для того, чтобы пойти по ложному следу. А сам возвращаюсь к ручью и внимательно его осматриваю. Дно каменистое. И это меня немного напрягает. Не хочется наткнуться на камни силы, но другого варианта нет. Осторожно бью мечом в камень на дне и, вскочив, готовлюсь отбить атаку магического зверя, но ничего не происходит. Да и тело никак не реагирует. Поэтому, выждав пару минут, бью по соседнему камню, скрытому в воде, и снова безрезультатно. Улыбаюсь и осторожно спускаюсь прямо в ручей, морщась от ледяной воды, но не останавливаюсь и делаю шаг вверх по течению, один, затем еще, а уже через минуту уверенно иду но продолжаю сжимать в руке меч. Мой план удался. Да, был риск, что тут могут быть камни силы. Но при таком бурном потоке они в любом случае будут шевелиться, да и разный мусор будет по ним бить, заставляя срабатывать. Уверен, никто из местных не рискнет повторить такое за мной. Поэтому я спокойно иду, сжав зубы от ледяной воды, и через 20 минут нахожу хорошее место, где можно выйти на берег. Дальше ступаю осторожно, стараясь не оставить следов, и прохожу так около получаса, намечая дорогу для себя, обходя редкие камни и двигаясь на север, к соседнему участку. Судя по карте, я выйду к болоту, от которого и берет начало этот ручей, перекрывающий выход соседнего участка на восток. Судя по тому, что там поселили женщину или девушку, Ей вполне хватит 20 километров, и дальше она соваться не будет. А для меня это самое удобное место сделать себе там новый дом. Выяснив все, что хотел, радостно возвращаюсь к мостику и забираюсь на него, после чего, набрав воды, отправляюсь к домику на дереве. Быстро набираю дров и разжигаю костер. Ставлю на него котелок наемника, наполненный водой, куда бросаю набранные ветки брусники и листья молодой малины. Чая у меня нет, но и это неплохо сойдет. Затем достаю кашу с мясом и убеждаюсь, что она не прокисла, хотя такая вероятность и была. Пока разогревается еда, берусь за тетрадку и изучаю детские зарисовки мутировавших животных, читая, как с ними лучше бороться. Самыми опасными для меня в этом районе до 20 километров от пограничной дороги являются лоси, олени и медведи. Последние самые опасные и шансов выжить, сражаясь с ними неподготовленными, очень мало. За счет своих размеров и массы тела они запросто могут сбить и затоптать, а медведь так и просто разорвать лапами любого охотника. Для борьбы с ними рекомендуется использовать магию, но при ее отсутствии или когда в источнике не остается маны, можно попытаться остановить их специальными копьями с металлическими наконечниками, которые могут пробить их толстую кожу. Для медведя нужно использовать рогатину, тоже же копье, но с ограничителем на конце, чтобы не дать медведю насадиться на копье и добраться до человека своими лапами. Еще описывается, что можно использовать отравленные стрелы, но сделать их непросто, и срок службы отравленной стрелы всего пара суток. Опытные охотники заготавливают их каждые два дня, прежде чем выходят на охоту или добычу горошин. Дальше меня отвлекли запах разогретой каши с мясом и урчащий живот. Я вспомнил, что еще не ужинал и отложил тетрадь, да и света от очага уже было мало, а снаружи уже потемнело.